Страница 405 – союз. Союз – служебная часть речи, с помощью которой оформляется связь между частями сложного предложения, отдельными предложениями текста, а также между словами предложений. Например, Не умея в руке держать топор, дерево не стешишь, а не зная языка хорошо, красиво просто и всем понятно, не напишешь. Горький. Союз соединяет части сложного предложения. Страница 406 Союз может соединять отдельное предложение. Нам всем дана отчизна и право жить и петь, и кроме права жизни и право умереть. Уткин. Союз соединяет слова в предложении. Страница 406, параграф 194. Строение союзов. С морфологической точки зрения союзы делятся на простые и составные. Простые союзы состоят из одного слова. Они могут быть непроизводными, а, но и другие. Производными будто от «будь плюс то», хотя от слова «хотеть». Составные союзы – состоят из нескольких слов. Чаще всего из местоименно-наречного элемента и собственно-союзного. После того, как... Так как союзы бывают одиночные. И что? Повторяющиеся. И, и. Или, или. Повторение... Обязательное бывает не ни, ни то то. Двойные или парные. Например, и Пушкин ласково глядит, и ночь прошла, и гаснут свечи, и нежный вкус родимой речи так чисто губы холодит. Ахматова Повторение соединительно-перечислительного союза и вызвано выразительными особенностями стиха. Функцией союза выступает союзное слова Союзное слово – это местоименное, существительное – кто, что. Местоименное, прилагательное – какой – который, чей, местоименное наречие, где, куда, откуда, когда, местоименное, числительное, сколько. Эти слова выполняют роль одновременно самостоятельной и служебной. Например, союза части речи. Например, я не знаю, кто мне звонил, Где мой учебник? Когда будет семинар? Какой учебник выбрать? Кто, где, когда, какой? Функции союзов могут выступать частицы, модальные слова. Ведь, даже, значит, и так, может быть. Но против самых угрюмых ожиданий Рогозин принял его хорошо, говорил с оттенком поощрения, впрочем, без всякого желания разговор затягивать. Федин здесь союз, впрочем. Она презрительно поджала сизая от купания губы, передёрнула плечами и скрылась из вида, униженная своей бедностью, «Даже нищетой». Катаев «Даже» – «Союз». Особенно часто употребляется в союзной функции вводные слова с модельным значением, а также со значением указания на последовательность мысли. Может быть, несчастье женой, тревога последних дней, может быть, Всё напряжение от Украины до Урала сказалось сейчас. Но Дубенко понял, что он не может выдержать больше. В данном случае может быть в разные вариации. В союзы постоянно в союзе постоянно переходят наречия вместо имени частицы ж. и также тоже только ещё, например, она ничего не ответила на это, только слёзы выступили у неё на глазах. Симонов. Страница 407. Параграф 195. Функции союзов. Классификация союзов. по значению по синтаксической функции союзы делятся на сочинительное а да и но то то подчинительное будто когда потому что так как чтобы что сочинительные союзы соединяют однородные члены предложения и части сложно сочинённого предложения. Под косыми лучами утреннего света всё кажется рельефнее, выпуклее, ярче. И мостик через канаву, и деревья. Солоухин. И он смотрел, лупя синеватые белки. И Пётр с минуту бешено смотрел на него. Причинительное союзы служат для прикрепления придаточной части к главному. Мне кажется, лучше сказать для соединения придаточной части с главным. Какая радость, что существует и не выдуман Маяковский. Что И редко употребляется в простом предложении, например, день весенний, хотя и пасмурный. Когда Анна Михайловна уехала с сыном графу Кириллу Владимировичу Безухову, графиня Ростова долго сидела одна. Союзы подчинительные бывают перед главным. предложением перед главной частью предложения и в середине